Спектакль в петушках. Часть первая. Человек, который ненавидел театр. Он был в теплой концовейке на вате, в штанах и сапогах. Обыкновенные усы и бородка, нос средний. Особая примета у этого человека, впрочем, имелась. Человек ненавидел театр. Ненависть его питалась каждый день и выросла, в конце концов, в злобную фурию, слопавшую человека без остатка. Он начал подозрительно кашлять, и на щеках у него появился пятнистый румянец. Театр стоял тут же, в двух шагах на станции Петушки, где человек служил в качестве ПЗП. Говорю, служил, потому что, может быть, сейчас его уже убили. Часть вторая. Зловещая бумага. Однажды человек получил таинственную бумагу и уткнулся в нее носом. Дочитав ее, он стал багровый от радости. Глаза его засияли, как звёзды. «Ладно, ладно, ладно», — забормотал он. «Ладно, я тебя отгоражу. Я тебя отгоражу. Я тебя так отгоражу!» Тут он набрал воздуху в истощенную грудь и гаркнул. «Эй!» И перед человеком появились рабочие. Неизвестно никому, какие распоряжения он дал честным труженикам. Они не виноваты, повторяю это тысячу раз. «Известно». что к вечеру вокруг театра появились, как свечки, вколоченные столбы. Многие видели эти столбы, но, так как никому и в голову не могли прийти подозрения насчет адского плана человека, то на столбы особенного внимания никто и не обратил. «Опять наш ПЗП какую-то ерунду придумал», — сказали некоторые и разошлись. Часть третья. Колючая проволока приехала. К сожалению, никто не видел, как она появилась, потому что все были, как полагается, на работе. Честные труженики натаскали громадные круги колючей проволоки, размотали их, а затем наглухо затянули по столбам весь театр кругом. Вы думаете, что это было сделано как-нибудь наспех, паршиво? Ошибаетесь. Это было мощное проволочное окопного типа заграждение, о которое могли бы разбиться лучшие железные полки. Был оставлен только один лаз, и этот лаз был шириной в одну сажень. Часть 4. Спектакль в петушках. И вот, дорогие граждане, вечером был назначен спектакль. До спектакля знали все, а колючие проволоки вокруг спектакля никто не знал. И в сумерки со всех концов к театру потекли весело улыбающиеся железнодорожники со своими семьями. Вой стоял над петушками. Стон искрежет зубовной. Лучшая и самая прочная материя, купленная по рабочему кредиту, рвалась, как папиросная бумага. Одного прикосновения к проклятому заграждению было достаточно, чтобы штаны превратить в клочья. Железнодорожная рать легла на проволочных заграждениях вся до последнего человека и оставила на них юбки, кофты, лоскутье пальто и жирные куски ваты из подкладки. Рваная рать лезла в театр, роняя капли крови, и крыла ПЗП такими словами, что их в газете напечатать нельзя. Часть пятая. Пожар. Скажем теоретически, может быть в Петушковском театре пожар? Ответьте прямо, может или нет? Может. От этого не застрахован ни один театр. ну представляете себе, что произойдет в театре, который снаружи закутан наглухо колючей проволокой? Вот то-то. Телеграмма ПЗП в петушке. Уберите проволоку к чертям.